и пошел навстречу ему, не изображая особых восторгов, без чрезмерных любезностей, но с соблюдением должной учтивости. — Господин капитан Мушкетеров, — сказал он Д'Артаньяну, — вы, конечно, простите меня, не так ли? Но я страшно занят. Да — Да-да, господин Персерен, слышал, знаю, костюмами короля. Говорят, что вы шьете его величеству три новых костюма. — Пять, сударь.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 «Но это все равно, как если бы вы решительно отказали. Этот костюм необходим для празднества в Во». «Повторяю, что это немыслимо», — настаивал на своем упрямый старик. «Нет-нет, дорогой господин Персерен, погодите отказываться, в особенности, если об этом попрошу вас и я», — произнес у двери ласковый голос, заставивший Д'Артаньяна сторожить слух. Это был Арамис. «Господин Д'Арбле?» — воскликнул портной.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 Он сделал знак Персерену, гласивший «Берите заказ и прощайтесь с ними». Арамис по-видимому, пользовался у Персерена даже большим влиянием, чем Д'Артаньян. Во всяком случае, портной поклонился, показывая тем самым, что он соглашается, и, повернувшись к Портосу, сухо сказал «Отправляйтесь к моим подмастерьям, они снимут с вас мерку».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 и используйте, мой выскочтимый Аристофан, свои наблюдения. Мольер не нуждался в этом совете, он и так не спускал глаз в барона Пуртоса. «Сударь», — сказал он, обращаясь к последнему, — «если вы соблаговолите пройти вместе со мной, я устрою так, что закройщик, снимая с вас мерку, ни разу не прикоснется к вам». «Но как же он это проделает, друг мой?»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 «Какие заказаны, эпикурейт?» — спросил Персерен. Произнеся эти слова с отсутствующим видом, достойный портной сделал попытку отобрать у Арамиса свою штуку парчи. «Костюм эпикурейца?» — переспросил Д'Артаньян тоном следователя. «Воистину, — сказал Арамис, улыбаясь своей чарующей улыбкой, — воистину самою судьбой предначертано, что Д'Артаньян этим вечером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 — Догадываюсь, что это сюрприз, который господин Фуке готовит для короля. Будьте спокойны. Если тайна господина Лебрена состоит только в этом, я не выдам ее. — Вы очаровательны, как всегда, дорогой друг. — Нет, господин Лебрен к этому не причастен. Тайна, к которой он имеет касательство, еще значительнее, чем это Раз она не уступает в значительности первой из ваших тайн, то я предпочитаю не быть посвященным в нее, — сказал Д'Артаньян, притворяясь, будто собрался уходить. — Входите, Лебрен, входите, — сказал Арамис, открывая правой рукой боковую дверь и удерживая левую Д'Артаньяном. — Честное слово, я ничего больше не понимаю, — сказал Персерен. Арамис выдержал паузу, как говорят в театре. — Дорогой господин Персерен, — сказал он, — вы шьете пять костюмов Его Величеству.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 Этот последний предоставил им смеяться, сколько они пожелают, и когда они, наконец, утихли, сказал, «На первый взгляд, может и в самом деле казаться, что я позволил себе нечто нелепое, разве не так? Но Д'Артаньян, который воплощение благоразумия, разумеется, подтвердит, дорогой господин Персерен, что я не мог поступить иначе и должен был обратиться к вам со своей просьбой».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 Зачисление на королевскую службу поэтов. Прекрасно. Речь пойдет еще об одном сюрпризе, дорогой друг. Присутствующий здесь господин Лебрен — живописец, рисующий с исключительной точностью. «Да-да», — сказал Персерен, — «я видел картины господина Лебрена и отметил себе, что костюмы у него выписаны весьма точно и тщательно».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 Какое скверное слово сорвалось с ваших уст! Противец! Благодарение Господу! Ушията не произносил этого слова. Призываю в свидетели капитана мушкетеров Его величество Разве я противлюсь чему-нибудь, господин Д'Артаньян? Д'Артаньян сделал рукою движение, показывая, что хочет остаться нейтральным. Он чувствовал всем своим существом, что тут кроется какая-то неведомая интрига, Кто его знает, комедия или трагедия? Он проклинал себя за то, что в этом случае так недогадлив, но пока в ожидании дальнейшего хода событий решил воздержаться. Персерен, однако устрашаемый мыслью, что королю могут сказать, будто он, Персерен, воспротивился подготовке сюрприза, который предполагали сделать его величеству, пододвинул Лебрену кресло и принялся извлекать из шкафа четыре сверкающих золотым шитьем великолепных костюма пятый все еще находился в работе у поднастерьев он развешивал эти произведения портновского мастерства одно за другим на манекенах привезенных некогда из бергаму которые попав во францию во времена кончини были подарены персерену второму маршалом данкром это случилось после поражения итальянских портных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 и на полотне не удастся воспроизвести полного сходства, которое нам решительно необходимо. Очевидно, чтобы передать оттенки с большей точностью, требуется побольше времени. «Это верно», — сказал Персерен, — «но времени у нас очень мало, и тут, господин епископ, я, согласитесь, совершенно бессилен». «В таком случае», — спокойно сказал Арамис, — «наша попытка обречена на провал».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 и чтобы не сделаться им, теперь самое время удалиться отсюда. Прощайте, Арамис, — продолжал Д'Артаньян, громко обращаясь к епископу, — прощайте, пойду поищу Портоса. — Подождите минутку, — сказал Арамис, засовывая в карман образчики, — подождите, я закончил дела и буду в отчаянии, если не перекинусь на прощание несколькими словами с нашим дорогим другом. Лебрен сложил свои принадлежности, Персерен убрал королевские костюмы в тот самый шкаф, из которого они были извлечены, а ощупал карман, желая удостовериться, что образчикам не грозит опасность вывалиться оттуда, и все вместе вышли из кабинета портного.